Глава 32. Алекса, Лес. «А если я не пойду? Задушите?» — говорить трудно. Удавка натянута плотно. «Слегка придушу и понесу», — холодно говорит шаман. «Как вы?» — я тянусь к солнечному сплетению. Мой воздух при мне. Но едва я пытаюсь воспользоваться его силой, как удавка, словно живая, впивается в горло. Она реагирует на чужеродную магию, поясняет шаман, равнодушно наблюдая, как я хрипят у душ я пытаюсь просунуть пальцы под эту магическую дрянь. И на мои приказы. Удавка шершавая, как наждачная бумага. Обдираю пальцы об нее, но безрезультатно. Руки убери, сделаю чуть слабее. Ох, как трудно заставить себя это сделать! Кажется, уберу руки, и она сожмется еще сильнее. Но подчиняюсь. Давление и впрямь уменьшается, и я судорожно хватаю воздух ртом. А потом пытаюсь выдавить слова. Получается хрипло. «Как вы сбежали?» «Зубы мне не заговаривай. Твои скоро опомнятся. Я сдавлена охую, когда мои ноги отрываются от земли». И Чамп, словно пушинку перебрасывает меня через плечо. Во время этой манипуляции удавка сильнее сдавливает горло, и, кажется, я ненадолго отключаюсь. Прихожу в себя от сильного встряхивания и злобного рыка шамана. Мир вертится перед глазами. Похоже, он споткнулся и чуть не уронил меня. Слышу его руга, не снова отключаясь, когда шаман поправляет меня на своем плече. Сознание возвращается медленно. Не знаю, сколько времени я была в отключке, но шаман все еще ругается. Однако теперь где-то в стороне. Я же уже не вешу мешком на его плече, а лежу на спине, и теплая рука заботливо поддерживает мою голову. Как она? Голос Ротана приводит меня в восторг. «Очнулась», — говорит Берси. «Реснички дрожат». Я невольно улыбнулась. Как быстро эти люди стали мне семьей. Что случилось? Открываю глаза, одновременно пытаясь сесть. Берси меня поддерживает. Чувствую, как за шиворот то ли земля, то ли песок. Очень неприятно. Но главное, удавки больше нет. Только кожу немного больно, когда я провожу по ней пальцами и песчинки кое-где налипли. Как только магию у него заблокировали, петля осыпалась поясняет Берси, осторожно кончиками пальцев, помогая мне отряхнуть шеи остатки удавки. А я у себя за подол рубахи, чтобы избавиться от того, что насыпалось мне за шиворот. Как заблокировали? Это ты сделал? Не знала, что такое умеешь. Я помню, что кроме Рэя других магов не было. Нет, артефактом, шепчет он. Что за секретность? А Берси тихонько продолжает. «Представляешь, этот вырвался и влез. В него из арбалетов, а никто не попал. А он, мы когда догнали, он уже артефакт применил. Ничего не поняла». «Я тоже», — бормочет принцесса. Шаман после недолгой паузы продолжает ругаться. «Но теперь уже адресно». «Ты нарушил договор». «Я его не заключал». Но тебя это и не касается. Да неужели я поворачиваю голову слишком быстро на звук этого голоса и невольно морщусь от боли в шее, все-таки ей досталось. Шаман сидит на земле спиной, прикрученный какими-то кривыми веревками к дереву. А перед ним на корточках Асфер это как? И рот он спокойно стоит за его спиной. И чуть в стороне еще трое наших. Так, Берси, я ничегошеньки не поняла. Давай сначала и помедленней. Чуть не добавила. Я записываю. Я записываю. Цитата из кинофильма «Кавказская пленница». «Этот чамп сказал, что ты в опасности. Ему никто не поверил. Я рядом стоял, он сказал Ротану» что маги Чампов умеют обращаться в Гурун-Хара и ходить сквозь землю. «Ну и что этот?» Берси мотнул головой в сторону шамана. «Наверняка в лесу, а ты без охраны». «Ротан ему, а тебя с чего это волнует?» А сам повернулся в сторону леса. но все все-таки тревожно стало». Я тоже стал на лес смотреть и не увидел, как этот освободился от веревок. Разрезал чем-то. Я хмыкнула. Вот уж не удивлена. Не знаю, где Асвер держит эти ножи, но появляются они словно из ниоткуда. Ну а дальше Чамп влез. В него не сразу стрелять начали. Но болтов шесть успели выпустить. И никто не попал, даже в Варди. А он у нас лучше всех стреляет. Как заговоренный чам. Ну и хорошо, что не попали. Торн твои следы увидел, где на тебя шаман напал. Про этого сразу забыли. Не до него. Пошли по следу. А когда пришли, этот Асфер... Ты можешь его имя запомнить? Ну да, не перебивай. Этот Асфер, в смысле, уже шамана скрутил. Ты на земле без сознания. Ротан не стал сразу на этот Асфера кидаться. Ну а он сказал, что шаман без магии, что артефактом его. Но артефакт я не видел. Он Ротану показал. Я ахнула. Берси, получается, Асвер мог применить артефакт против Рэя, когда Рэй обернулся лишить его магии. Рэй ведь без оружия был. И не применил. Получается так. Я только не понимаю, с чего он вдруг на нашу сторону переметнулся. Не знаю. Может... Понимаешь, против Скайруса мы с ним все-таки на одной стороне были. Он меня защищал. Но я тоже немного магию применила. А вот тут я опять не понимаю, почему он артефакт тогда не использовал. Скайрус его едва не убил. А расстояние между вами какое было? Такие артефакты только на 2-3 шага достать могут. А лучше ими коснуться, а еще лучше определенных точек. Чем правильнее применишь, тем надольше магию отключишь. Тогда ясно. Шаман наверняка его близко подпустил. Мы бы еще долго шептались, строя догадки, но вмешался ротан. Он как-то внезапно оказался рядом и, присев на корточки, спросил: Алекса, идти сможешь? Я поднялась, опираясь на руку Берси. Меня слегка качнуло. «Смогу». «Я помогу», — быстро сказал Берси. «Тогда идите к лагерю». «Торн, проводи, чтобы не заблудились, а то мы тут петляли по кустам». «А Асфер? Я могу его поблагодарить? Вы ведь уже точно его отпустите». «Ох, Алекса, Рей не слышит. Как ты печешься об этом Асфере?» «Кажется, я покраснела». Во всяком случае, щекам стало горячо. Невольно вспомнила тот единственный случай, когда Асвер проявил ко мне интерес. Вот вроде ни в чем не виновата, а неловко. А Ротон неожиданно улыбнулся. Да ладно, это я так. Спасибо твое он действительно заслужил. Ариан все еще спит, а мы бы с магом не справились. Тут не только моя заслуга. Лес помог. Асфер неожиданно оказался рядом. Да так вдруг и незаметно, что мы все синхронно вздрогнули. «Что значит лес?» Ротан сразу же выловил самую интересную информацию. «Но связывал его не я». Асфер шагнул в сторону, открывая вид на шамана. «И только сейчас до меня дошло, что веревки кривыми не бывают, а ветви бывают». Шамана держали ветви дерева, да так, что шелохнуться он бы не смог при всем своем желании. И шел он медленно, потому что лес не пускал. Корни из земли под ноги лезли. Ротон потер рукой лоб. Глаза его расфокусировались. Он что-то силился вспомнить, наконец пробормотал. «Ужас леса!» Мальчишка в той деревне что-то такое говорил, что взгляд леса чувствовал. Но это же вроде только в хорни лес раз в году оживает. Асфер усмехнулся уголком рта. А Ротон уже смотрел на него в упор. Погоди, ты как-то связан с этим? Ты можешь влиять на это? Асфер отрицательно покачал головой. Я нет, я просто солдат. Но есть у меня подозрение, кто мог вступиться за на... за вашу принцессу. Но это всего лишь догадка. Ну что, Хольд Ротан, на этом мы расстанемся? Спасибо. И Ротан первым протянул руку. Спасибо, Асфер. Я не знала, как себя вести. Прилично ли пожимать руку мужчине? Но Асфер первый протянул ко мне раскрытую ладонь а я подала свое». Он наклонился и слегка коснулся губами моего запястья. «Мир меняется, ваше высочество. Ваше место не в Чампии», — загадочно сказал он. «Удачи вам». Асфер повернулся, чтобы уйти. «Погоди», — окликнул его ротон, «А с этим что?» «Шаман уже давно сидел молча». И только сверлил нас злыми глазами. Лес решит. Может, и отпустит, если он нужен для равновесия. Не троньте его. Все чудесатие и чудесатие, вспомнилось мне. Все чудесатие и чудесатие. Цитата из книги «Алиса в стране чудес». Что ты сейчас сказала? Не обращай внимания. Это цитата из одной сказки моего мира. «Идем, девочка, хватит с тебя неприятностей. Глаз с тебя не спущу теперь», — твердо сказал Ротан. «Там уже, наверное, Ариан вернулся». И словно в подтверждении его слов в отдалении взревел дракон. «Я же говорил», — Ротан улыбнулся, — «все будет хорошо». «Скорее», — торопит Ротан, — «пока он не натворил дел». Мне кажется, или лес расступается перед нами. Во всяком случае, тропа словно выглажена. Ни камней, ни корней. Идти по такой легко. Но вот бежать... У меня все еще мало сил, а рот он торопит. Пару раз меня качнуло, но Берси поддержал. Он на всякий случай держится рядом. Несмотря на юный возраст, Берси очень высокий. И, наверное, со стороны, то, как он семенит рядом со мной, пытаясь попасть в ногу, выглядит забавно, но пока мне не до смеха. Мне, воздушницы, не хватает воздуха, так мы спешим. Торн уже исчез за поворотом, чтобы побыстрее предупредить. Но остальные мои спасители не рискуют оставлять меня без присмотра и охраны. По-моему, такая опека чрезмерна. У меня в сердце появляется спокойная уверенность. В лесу я теперь в безопасности. Глупое чувство. Если вспомнить, что совсем недавно именно в лесу меня захватил шаман Чампов. Но сейчас все изменилось. Я ощущаю взгляд леса, о котором пару раз говорили при мне, и он меня не пугает. Напротив, он заботливо укутывает меня в ощущении тепла и покоя. И если бы не тревожный рев дракона, я бы предпочла задержаться здесь познакомиться поближе, погладить стволы деревьев, полюбоваться косыми лучами солнца, пронизывающего листву. Наваждение какое-то, последний поворот тропы, и мы на открытом пространстве. Я вижу приземляющегося дракона и Торна, стоящего перед ним. Наш следопыт успел перехватить взлетающего Ариана, И сейчас отчаянно чихает, потому что крылья дракона при посадке подняли в воздух красное облако пыли. Я невольно робею, когда золотистая громадина поворачивает ко мне голову. На меня смотрят такие знакомые желтые глаза с вертикальным зрачком. «Великий Асхар!» — восхищенный шепот принцессы возвращает меня к грустной реальности. Это не мой дракон, это и ее дракон. Сердце сжимается, я чувствую почти физическую боль. А Ариан осторожно приближается, может быть, боится испугать меня? Зря беспокоится, напугать меня он не сможет. Та боль, которая начинает грызть меня изнутри, не оставляет места для других сильных чувств. И я беру обеими ладонями чешуйчатую морду и прижимаюсь к ней лбом. Вот сейчас главное не разреветься. Хрипловатый женский голос раздается очень вовремя и вырывает меня из состояния глубокой жалости к себе. Всегда терпеть не могла это чувство, а тут вот накрыло. Что такое невезение? Это когда опаздываешь к самой серьезной драке магов за последнее столетие? «Алия!» — в голосе ротана улыбка. Восхищение, уважение. Я не сразу соображаю, где слышала это имя. Поворачиваюсь, чтобы увидеть, а принцесса уже верещит в моей голове. «Алия!» Передо мной стройная высокая блондинка в непривычной для этого мира одежде, изумительно сидящей на ее фигуре. Черные брюки, подозрительно похожие на джинсы стрейч, плотно облегают ее длинные ноги, а джемпер обтягивает тонкую талию и высокую грудь, завлекая взгляды мужчин неглубокий, но многообещающий вырез. «Алия!» — вырывается и у меня. Я вспомнила тренировочный бой с Реем и гонявшую меня мечом красивую женщину в видениях. «Да обними же ты ее! Я хоть так почувствую!» В словах принцессы такая горечь, что меня заполняет жуткое чувство стыда за мои недавние переживания. Это она всего лишилась, а не я. «Как же тебя угораздило, девочка!» — шепчет Алия, сжимая меня в объятиях. «А она ведь это не мне говорит, а Алексе. И не догадывается, что я это не она. Но уж Алии я должна все рассказать». Она, наверное, сможет помочь принцессе вернуться. А я, что ж, я в гостях. Ты думаешь, ей нужно что-то рассказывать? Так, сейчас мы отойдем в сторонку, и ты мне все-все расскажешь. Не выпуская из объятий, Алия слегка покачивает меня, словно убаюкивая. И мне становится легче. Кажется, что она уже все знает и при этом не сердится на меня за вторжение. С ней уютно, как в лесу. Она поможет и мне тоже. А Рэй? Что Рэй? Он не в меня влюблен, а в Алексу. Хотя с этой мыслью смириться будет труднее всего. Надо будет попроситься в тело еще не родившегося ребенка, когда у него еще нет души. Или что там в этом мире воспринимают как душу? Главное, в теле малыша я заново буду изучать этот мир. И, скорее всего, даже не вспомню про Рея. Алия отпускает меня. «Так, мальчики, вы собираетесь, а нам поговорить надо». Драконья морда озадаченно пытается втиснуться между нами, словно говоря. «Что у вас за секреты от меня?» Но Алия щелкает звери по носу и сердито отчитывает. «А с тобой я попозже поговорю». Это как можно было допустить такое? Бой еще не закончился, а ты горцевать вокруг девчонки, как ящер в брачный период. Ариан виновата фыркает это отворачивается. Идем, Алекса. Алия берет меня за руку и тянет к реке. Там валяется несколько принесенных водой уже высохших на солнце бревен. Садись. Она усаживается на бревно верхом, как на лошадь. Именно как на лошадь, на ящерах так не сидят, у них спина шире, мне приходится сесть точно так же лицом к ней. Алия касается пальцами моего подбородка и приподнимает его, удерживая в том положении, в котором я могу смотреть только в одном направлении, ей в глаза. Ее серые с фиолетовыми искорками глаза пристально смотрят в мои. Я не пытаюсь закрыться напротив, тянусь к ней всем существом. Пусть увидит все, что с нами случилось. И, быть может, почувствует то, что ощущаю я. «Да, девочки, сюрприз вы мне устроили», — говорит она через некоторое время, опустив мой подбородок. Алия перекидывает ногу через бревно и садится лицом к реке. Теперь она задумчиво смотрит на воду, потом встряхивается. «Как тебя зовут?» «Саша». И уточняю. «Александра». Рассказывай.